Андрей Платонович Платонов, 1944 год. Челюсть дракона. Тихая ночь войны, проникнутая взорами тысяч бодрствующих людей, медленно лилась по земле. Четвертая контратака немцев была отбита. Полк Мещерина продвинулся в заданном направлении, и его батальоны заняли новые рубежи. Огонь умолк на поле боя, и наступили сумерки перед долгой зимней ночью. Подполковник Мещерин успел осмотреть местность, что лежала теперь впереди расположения его батальона, и сверить ее с картой. Карта, видимо, была точна. Перед Мещериным по фронту находилась балка с мягким рельефом. В этой балке лежали последовательно один за другим рыбные пруды. Но между верховьем одного пруда и плотиной другого, расположенного выше, были, однако, сухие пространства. Противник сейчас был отогнан по ту сторону балки. Там у него, против левого фланга полка, находилась развитая система огневых точек. И далее за ними были два населенных пункта, которые к утру Мещерину надлежало взять. Против правого фланга полка... Рос густой сосновый бор, спускавшийся в сухой тальвик-балки между двумя водоемами. Что было сейчас в том немецком лесу? Лицом к этому лесу стоял третий батальон Мещерина, утомленный встречными боями с контратакующим противником. Этот батальон подбил сегодня три танка и истребил в двух рукопашных боях около роты фашистских пехотинцев, но люди Мещерина утомились. И не каждый из них, кто еще утром был жив и здоров, теперь дышал. Стало темно, наступила ночь. Мещерин прошел по ходу сообщения в блиндаж, оставшийся от немцев. Ординарец Порошков засветил ему свечи на деревянном столе. Подполковник задумался. Война переменилась. Сейчас она происходила на прусской земле. Теперь бой и маневр Совершаются на местности плотной обороны противника И так называемый оперативный простор Требует такой же неослабной энергии от наступающих Как и прорыв передней полосы укреплений Потому что простор является лишь тесниной Следующей очереди укреплений в глубине прорванной обороны Что было сейчас в темном немецком лесу? Оттуда выходили танки в контратаку И туда они возвращались Те из них, что способны были возвратиться Однако немцы понимают Что мы уже учли такое назначение леса И что же они предпримут Будут ли они ночью или утром Снова контратаковать нас танками из леса Или откажутся от этого в предвидении Что мы, естественно, обеспечим тут Мощный противотанковый огонь Порошков Сходи к артиллеристам, сказал Мещерин. Попроси, чтобы майор Беляков сейчас же зашел ко мне. Ординарец ушел. Мещерин читал карту. Против его полка было три прудовых водоема. Немцы, возможно, и дело уже заложили взрывчатку в тела плотин или подводоспуски и взорвут их. Тогда неподвижные водоемы обратятся в поток, и балка станет на время рекою. А затем долго будет мочаженной, заболоченной топью. И трудно, тяжко придется работать и двигаться здесь машинам, пушкам и людям. Далее за балкой слева на фланге находились огневые укрепленные точки противника, прикрывающие подступы с юго запада к двум населенным пунктам. Мещерин расположил против них два своих батальона. Третий его батальон стоял против леса. Еще одна рота автоматчиков была у него в резерве Что было в лесу и за лесом Что было еще далее, в глубине обороны противника Где нынче же ночью придется идти батальоном Мещерина То оставалось неразведанною тайной Он вышел из блиндажа наружу Подышал свежим воздухом и посмотрел на погоду С Балтики быстро шли холодные тучи Но поверх туч светила луна и ее неподвижный магический свет слабо проникал сквозь тучи, еле озаряя землю из невидимого светильника, как бывает в сновидении. В томлении Мещерин пошел по земле. Его беспокоил немецкий лес на правом фланге. Он мог бы сказать майору Белякову, командиру артиллерийского полка, чтобы Беляков выставил достаточно орудий против того леса, на случай, если немцы начнут контратаковать из леса танками – Но Мещерину нужны были пушки Белякова на левом фланге. Там следовало скоро и сокрушительно подавить развитую систему огневых точек противника. Затем много пушек потребуется при движении вперед, в плохо разведанную глубину противника. Поэтому густо держать артиллерийские стволы против леса было неэкономно. Этим ослаблялся удар по огневым точкам немцев на левом фланге, и это могло задержать наше движение в глубину – к немецким населенным пунктам. Мещерин обратился лицом на восток. Он находился сейчас здесь один. Его полк был подобен мечу, вдавливающемуся в тело мучителя его народа, но рукоятка этого меча была в руках у Мещерина. И от движения его руки, от мысли Мещерина зависело, вонзит ли он меч в тело врага на разрушение его... Или противник иступит его меч И даже сломает его своим сопротивлением «Родина, помоги мне!» Прошептал вслух Мещерин Ему страшно стало своего долга и своей ответственности Он понимал еще и то простое жизненное обстоятельство Что если он примет сегодня в ночь неверное решение То его далекие дети и дети всего народа Лишний день проживут не по-детски, не получив всего, что положено иметь ребенку, близость родителей и, в молока и сахара. Он увидел силуэты людей и возвратился в блиндаж. Пришел майор Беляков с Порошковым, и Мещерин поговорил с майором о ночной задаче. Беляков был хорошим артиллеристом, но он любил готовые цели и ясность положения на поле боя. «Давайте, Сергей Леонтьич, куда и во что мне бить?» «Мне нужна работа», — сказал он мещерин «А лес этот», — он указал на карте, — «у меня есть стволы против него, там танки должны быть». «Они были там», — произнес Мещерин. «А теперь мы не знаем». «Может, и нету», — согласился Беляков. «Свободная вещь, что ушли». «Пушки ваши мне слева нужны». А тут вы их столько держите, что, может быть, и зря. Как вы полагаете? Поменьше бы хватило. Беляков на минуту озадачился. Он был полный на тело, веселый по нраву человек, но не любивший думать над тайными, если не было фактов, чтобы их разгадать. «Я реалист, Сергей Леонидович», — сказал майор. «У вас есть разведка по этому лесу?» «Пока нет», — ответил Мещерин. «Я велел ее выслать из третьего батальона туда. Когда люди вернутся, мне позвонят». «Вам виднее, Сергей Леонидович. Действуйте, как находите, точнее. А я поставлю свои пушки, куда нужно, и попаду во что требуется». «А ваше мнение, товарищ майор, я могу и вовсе не получить от разведки ничего. И у меня времени мало». «Мои наблюдатели слышали в этом лесу моторы машин», — сообщил артиллерист. «Да, но что это значит?» «Да ничего не значит, Сергей Леонидович», — засмеялся Беляков. «Мало ли, какая машина там шумела и куда она шла. Может, от тягач, кряж, волок?» «Для хорошего солдата все звуки на войне, вероятно, понятны. Как буквы для грамотного человека», — сказал Мещерин. «Ах да, ну, конечно», — понял и смутился Беляков. — Это совершенно точно, Сергей Леонидович. Мещерин посмотрел на часы. — Я могу быть свободным, товарищ подполковник? — Да. А через два часа мы снова с вами увидимся, Владимир Иванович. Тогда я вам скажу, как быть с этим лесом. Я думал, вы сами кое-что знаете. Артиллерист ушел. Мещерин отправился к начальнику штаба полка майору Полуэктову, работавшему в соседнем блиндаже. Пулэктов уточнял задачу для батальона. Как всегда, он считал данные о противнике совершенно недостаточными. Он сидел за картой, чертил на ней знаки, проектируя бой и бурчал в махорочные усы недовольства. Если ему поручить боевую задачу, то он никогда бы не мог начать ее решение вследствие крайней аккуратности своего характера, требующей невыполнимой точности, ясности, взвешенности всех элементов предстоящего дела, но и тогда, если бы того достигнуть, он все же не был бы уверен, так ли это все, а может все выйдет наоборот». Однако добросовестность Полуэктова, хотя и обезволена щепетильной рассудочностью, все же являлась достоинством. И Мещерин, ценя в Полуэктове то хорошее, что в нем было, не принимал в расчет его бездейственных суждений. В который раз Мещерин начал снова читать местность по карте. Затем он просмотрел разведывательную сводку штаба дивизии и прочие документы. Но мало было. «Точных данных, годных, чтобы их положить в основу плана наступательного боя?» «Что-то у нас великоват получается этот самый коэффициент неопределенности и неизвестности», сказал он Пулектову. «Вот то -то и дело», сразу согласился Пулектов. «То-то и дело, а то мы душа-то болит». «Он здесь, у него есть минометы», говорил Мещерин, указывая точку на карте. «Здесь позиция очень удобная». «Я бы тут держал огонь по пехоте. Обязательно бы держал. А у нас тут неясность. Мы не знаем, есть ли там эти минометы на самом деле. Артиллеристы тоже оставляют эту точку в Туне», — доложил Плуэктов. «Для них это не цель». «Надо накрыть огнем эту неясность», — сказал Мещерин. «И накрыть надо огнем той же плотности, майор, как разведанную цель. Допустим» что у них здесь батарея шестиствольных. — Есть, — произнес Полэктов. — Я сговорюсь с Беляковым. Мещерин позвонил в третий батальон. — Как дела, богатырь? Пришли наши дети из чужой деревни? Богатырь ответил, что дети вернулись. Но только не все, двоих еще нету. Тогда Мещерин сказал, что он сам сейчас придет в батальон и вышел наружу. До штаба третьего батальона было недалеко, всего метров 800. Тихая ночь войны, проникнутая взорами тысяч бодрствующих людей, медленно лилась на земле. Мгновенные невнятные звуки изредка возникали во тьме и снова утихали в безмолвии. Время от времени в дальнем мраке, рассеивая напряжение, светилась ракета, и она гасла. Командир батальона майор Осьмых, Доложил командиру полка, что первая разведгруппа возвратилась, а вторая вот-вот ожидается. Общее же положение на участке батальона без изменений, но томит безвестность, и люди устали, утратив в сегодняшних боях многих своих товарищей. «Мучит меня этот неведомый лес, Сергей Леонтьич, сказал майор восьмых. «Как в ночь идти нам туда? Что мы там встретим?» «Надо знать, за неведение смерть бывает» произнес Мещерин. «А с чем пришли ваши разведчики? Позовите их сюда». Да что мои разведчики?» — угрюмо сказал Пусть «Пустяки они разведали. Были у меня два разведчика — Пушкарев и Веретенников. Нет их более». Младший лейтенант Анжеликов доложил командирам, что он разведал у противника. Он ходил на южную опушку соснового бора с двумя сержантами — Храмовым и Петрушовым. Храмов проник в глубину леса. «И что же?» — спросил Мещерин. «Доложите подробно каждую мелочь». Разведчики, спускаясь по скату балки с нашей стороны, заметили, что вершины двух деревьев, росших в лесу, наклонились и пали. «Как они падали?» — заинтересованно спросил Мещерин. «Навстречу друг другу или врозь?» Анжеликов задумался. «Не установили, товарищ подполковник?» «Позовите Храмова и Петрушева». «Приказал Мещерин». «Сержант Храмов доложил, что деревья падали навстречу одно другому, потому что немцы их валили на завал дороги, а завалка иначе не делается». «Вы это глазами видели, что деревья валились вершинами друг к другу?» «Спросил Мещерин». «Никак нет», — товарищ подполковник произнес Храмов. «Глазами я этого не упомнил». «Надо бы упомнить глазами, сержант», — сказал подполковник. Петрушев обнаружил в лесу котлован, в котором незадолго стоял танк Один земляной откос был еще теплый на ощупь Туда, наверное, били газы из выхлопных труб при разогреве мотора Оба разведчика слышали в глубине леса работу танковых моторов Но стало темно, глухо, и дойти на машин они не сумели Подолгу работали моторы И слышно было по звуку, что машины удаляются или нет, спрашивал Мещерин «Не подолгу, нет, не подолгу», — сказали оба сержанта. Анжеликов доложил, что танки, похожее дело, шли на короткие расстояния внутри леса. Тогда Мещерин спросил его, «А зачем, как вы думаете?» Анжеликов не знал. «Если танки противника остались в лесу, то зачем немцам устраивать завал своей же дороги?» — обратился Мещерин к майору Осьмых. «Да» задача связь мых Было неизвестно, стало вовсе загадочно Мещерин отпустил разведчиков и сказал майору Нет, Иван Ефимович Нам все будет известно Надо только думать уметь Немного погодя явились двое разведчиков из второй группы Их задачей было обследование западной опушки леса Они шли уже затемно и вовсе не слышали никаких звуков в лесу Противника они не обнаружили Они прошли по опушке в глубину местности, почти до северной окраины леса, и там они наблюдали то, что им было непонятно. Когда луна затемнялась бегущими тяжелыми тучами, разведчики видели вдалеке, в полевом пространстве, краткое свечение нескольких точек. Свет был фиолетового и оранжевого цвета и беззвучен, словно то сияли замедленные зорницы. Когда же луна изредка освещала поле, Разведчики видели в том же направлении, где во тьме вспыхивал безмолвный свет, низкий голый частокул. Как будто на земле лежала длинная рыба с обглоданными костями ребер, или будто из земли выросли зубы. «Все делается более ясным», — тихо сказал Мещерин и, поблагодарив разведчиков, отпустил их. «Что же ясно-то, Сергей Леонидович?» — спросил майор Осьмых ну чистокол я понимаю это конечно зубы дракона видать я их сам не видал но слыхал про них а что там еще светится какая зарница или ребятам так показалось нет они рассказали точно произнес мещерин все так и есть они видели противотанковые препятствия железобетонные зубы дракона надол бы а перед этой челюстью дракона немцы значит поставили еще одно заграждение Они пропустили по проволоке ток высокого напряжения, чтобы наша пехота не прошла там. А свет? А свет — это явление короны. Ток высокого напряжения стремится истечь с поверхности проводника в пространство. И если бывают к тому физические условия, ток как бы взрывается с проводника. И тогда он слабо светится, Иван Ефремович. Он светится короной вокруг проводника. Осьмых грустно улыбнулся. от того, что сам он никогда бы не мог сообразить того, о чем услышал от командира полка. «Эх, башка!» — сказал Осьмых и ударил сам себя кулаком по голове. Он уважал Мещерина и завидовал ему. «Вы что?» — спросил Мещерин. «Ничего, Сергей Леонидович, я вижу, офицер должен знать все на свете, в точности и подробности». «Совершенно верно, Иван Ефремович. И сверх всего он должен понимать еще кое-что». «Я скоро буду говорить с генералом, а после захода Луны мы выступаем вперед. Через час вы приходите ко мне, я поставлю задачу вашему батальону». В своем штабе Мещерин вместе с Полуэктовым стали чертить по карте живую точную картину предстоящего боя. Мещерин обладал духом творческой мысли и воображения. Он смело, словно своевольно, соединял в одно целое разрозненные противоречивые факты действительности, чтобы из них получился единый живой образ знания, в котором уже возможно прочитать верное решение для его воли, для технического расчета действий его подразделений. Полуэктов иногда удивлялся, иногда возражал, но изредка и он восхищался волшебным развитием мысли командира, угадывающей с точной ясностью тайну врага. Постепенно и у Полуэктова сложилось представление о замысле противника, и на этом основании уже можно было проектировать свой наступательный бой. Командир был прав. Немцы едва ли занимались сейчас лесозаготовками в Сосновом бору. Значит, сводя деревья, они делали завалы дорог на случай, если мы прорвемся в тот лес. Свои танки, оставшиеся в лесу, немцы оттуда не вывели, а закопали их. Или поместили в углубленные котлованы, как постоянные огневые точки. План обороны противника заключался здесь в том, чтобы уничтожить полк «Мещерина». Между густыми огневыми точками на левом фланге и лесом на правом лежало чистое поле, причем оно могло простреливаться точным огнем из дотов слева и, возможно, танками справа, а в глубине этого поля, на подходе к двум населенным пунктам, нас ожидала челюсть дракона и проволочные препятствия под током, и более того... Как только наши подразделения выйдут на поле меж лесом и системой дотов, немцы взорвут прудовые плотины, образуют в тылу наступающих водную преграду, отрежут нас от тылов и резервов и начнут уничтожение нашей живой силы на поле перед челюстью дракона. Мещерин велел передать обстановку по радио командиру дивизии и свой план решения поставленной его полку задачи. Он попросил также, чтобы его соседи справа и слева одновременно с ним после захода Луны приступили к решению своих задач или же произвели хотя бы демонстративные действия. После того Мещерин вызвал к себе командиров своих батальонов и командира артиллерийского полка майора Белякова. Но тут же Мещерин отменил свое распоряжение, потому что с рубежей батальона он услышал огонь бронебоек а затем пушечные выстрелы немецких танков все сразу изменилось и стало другим как бывает в жизни и на войне командир третьего батальона майор Осьмых доложил по радио мещерену что против него идут пять танков они сейчас проходят балку ниже прудовой плотины а за машинами движутся пехотные цепи числом не менее двух рот их обнажила на земле засветившаяся засветившиесямежтучами луна и обнаружили посты его воохранения мещерин задумался над картой он представил в живом видении местность перед собой плотину немецкие танки и бегущую вперед пехоту врага а также свой усталый третий батальон ночь и тучи с заходящей за ними луной истинное решение то есть Проект «Победы» находилась и здесь же, в правильном и внезапном для врага использовании резко изменившейся обстановке. Мещерин уже предчувствовал это истинное решение. Оно уже было в его сердце, но его еще не было в его мысли. И он, томясь, вспомнил, что плотины всего вероятнее заминированы противником. И сейчас немецкая пехота как раз проходит сухое место балки между двумя водоемами. «Я с ними сделаю то, что они хотели сделать со мной», — вслух сказал Мещерин. И общее решение его легко сложилось вокруг этого первоначального намерения, которое само по себе еще не давало ему возможности занять два населенных пункта за челюстью дракона. Мещерин передал майору восьмых, что он дает ему на усиление резервную роту и приказал майору, чтобы он после того, как эта контратака будет отбита, отводил свои роты на правый фланг. Затем майор должен, обойдя пруд в верховье, направиться в лес, занять его опушку и завалить деревьями выходы танковых дорог противника. Майора Белякова Мещерин попросил немедленно разрушить артиллерийским огнем земляную плотину водоема, ниже которой двигались немцы Остальной артиллерии правого фланга следовало уничтожить вырвавшиеся танки Своему резерву, роте автоматчиков, Мещерин велел занять второй рубеж и истреблять пехоту, которую ведут за собою танки Одновременно Мещерин указал Белякову, чтобы он дал всю мощь огня на левом фланге, надлежало сразу накрыть всю систему огневых точек противника и держать огонь до их сокрушения, впредь до нашей пехотной атаки по сигналу. Командиром первого и второго батальонов Мещерин приказал обходить живую силой группу огневых точек, накрываемых нашим огнем, с тем, чтобы первому батальону пробиваться вперед к немецким населенным пунктам, а второму батальону занять штурмом всю систему огневых точек после их подавления артиллерийским огнем. Ничего нельзя было забыть, и все надо было делать одновременно, почти мгновенно. Офицера связи Рыжова, дав ему двух саперов, Мещерин направил на плотину, расположенную ниже той, которую Беликов должен разрушить. На той нижней плотине Мещерин приказал Рыжову открыть водоспуск, чтобы вода, идущая сверху, сработав свое дело для Мещерина, не сорвала нижней плотины и не повредила соседям. «Водоспуск, вероятно, заминирован», — сказал Мещерин сапером. «Разминируйте его». Все же Мещерин через дивизию предупредил соседа слева о том, что он делает. Больше всего Мещерина беспокоило, что на левом фланге не столь достаточно артиллерии, а на правом ее все же избыток. Хотя бой сейчас идет именно на правом фланге. Дело началось сразу во всю мощь. Голос нашей артиллерии, произойдя из безмолвия, гремел и расширялся сейчас над темной землей, будто великая песнь, таившаяся в кроткой тишине, теперь ветром шла по миру, и ветер ее обращал в ураган, а ураган в гибель. Мещерин вышел на минуту из блиндажа и посмотрел на землю и небо. По небу волнами шло красное зарево дышащих орудий. И в ответ на растающую огню небо гудело, как чугунное, словно раскручивалось в яростных оборотах мчащееся издали, настигающее и давящее всех впереди тяжкое весом колесо. Беляков, командный пункт которого был почти рядом с блиндажом Мещерина, прислал связного. Связной доложил, что плотина разрушена. Вода из пруда затопляет местность ниже этой плотины. А эту местность только что миновала немецкая пехота. И теперь у них в тылу и листая вода и мертвая оглушённая рыба. Беляков сообщал далее, что один танк сожжён и два подбиты, а остальные два пока еще мечутся. Теперь он ведет плотный отсечный огонь по пехоте. Мещерин велел Белякову немедленно передвинуть две батареи на усиление левого фланга, а остальными пушками уничтожить два танка и после того дать весь огонь в глубину расположения противника на внешний край челюсти «Дракона», чтобы искрошить электрическую систему высокого напряжения. Мещерин передал примерные координаты дракона, но приказал сразу же послать туда артиллериста-коректировщика, который должен действовать согласованно с командиром третьего батальона. Ночь от блеска огня стала непроглядной. Луна теперь уже закатилась. Плектов сильно тревожился за положение в батальонах на левом фланге. Из первого и второго батальонов действительно пришло донесение, что противник ведет столь сильный огонь из дотов, что обойти их не удается. И наша пехота залегла и зарывается в землю. Наш огонь ведется довольно точно, но живучесть врага в его укреплениях еще велика. Командир дивизии запросил по радиообстановку и сообщил Мещерину, что оба его соседа двинуты в дело со своими задачами. Мещерину же надлежит обязательно занять два немецких населенных пункта не позднее пяти часов утра, памятуя, что на его направлении решается основная задача всей дивизии. Причем Мещерину не следует сегодня ожидать свежих сил противника на своем участке. «Справишься, Сергей Леонидович?» — спросил командир дивизии. «Что будет нужно, я помогу. Когда начнешь, я тебя поддержу тяжелыми пушками». К рассвету я, может, сам приеду к вам в полк. Будем трудиться, товарищ генерал, ответил Мещерин. Беляков сам явился к Мещерину и, довольный, рассказал, что два последних немецких танка хотели отойти обратно, но увязли в балке, вылез там на носе. Они теперь стоят по брюхо в воде и буксуют на месте. Расстрелять их надо, расстрелять их надо, некогда нам их рассматривать, сказал Мещерин. «Зачем, товарищ подполковник?» — засмеялся великов «У них боеприпасы вышли, они беззубые Я своих ребят с двумя тягачами и гранатами послал Они их живьем доставят, они уже у них на броне сидят Пусть в доход идут, чего добру пропадать?» «Как дела с челюстью дракона?» «Бил я туда изредка на ощупь, сейчас велел обождать стрелять Корректировщик молчит, сигналов от него нету» Мещерину не понравилось это долгое дело Явившийся командир роты автоматчиков, старший лейтенант Невзоров, доложил командиру полка обстановку. Немцев за танками шло человек около двухсот. Иные из них побиты, иные рассеялись во тьме, и до утра их трудно обнаружить. «Товарищ Невзоров», — обратился Мещерин, — «я вам ставлю новую задачу. Я вам покажу по карте. Вы знаете, в каком состоянии наш третий батальон? Приблизительно, товарищ подполковник». «Вот вы обойдете посуху пруд, выйдете сюда, на опушку леса. Там вы встретите наших людей из третьего батальона. Затем вы пойдете по западной опушке леса и будете двигаться вперед, вот сюда, к этим зубьям дракона. Вы их представляете себе? Впереди вас будут идти два танка». Мещерин объяснил, что он называл челюстью дракона. «Теперь...» Обратился Мещерин к Белякову. «Я прошу вас, товарищ майор, все ваши орудия дать мне на поддержку левого фланга. Задачу вы знаете. Затем вот еще что. У вас есть люди, которые могут заправить эти два годных немецких танка и повести их...» Мещерин посмотрел на карту. Вести их надо километра четыре. Вот до дракона этого. Такие мастера у меня найдутся», — ответил майор. Через 40 минут оба немецких танка с нашими водителями пошли в обход высыхающего пруда. За машинами, но в отдалении от них, следовали группами автоматчики. А на броне машин лежало подвое бойцов с противотанковыми гранатами. Майору восьмых Мещерин поставил задачу проникать постепенно в лес, выслав вперед разведчиков и выходить далее в направлении Дракона, где уже будут действовать штурмовые группы. Мещерин был уверен, что в лесу ничего, кроме нескольких танков, нет. Если они способны простреливать полевое пространство перед челюстью дракона, обороняющей подход к населенным пунктам, или могут выйти из котлованов и пойти своим ходом во фланг, или в тыл нашим штурмовым группам, тогда майор Осьмых завяжет с ними бой и отвлечет их на себя. «Видал я бои», — сказал Пулактов Мещерину, — «но от нынешнего боя...» И у меня голова думать устала. Чего это первый и второй опять замолчали? Порошков, позови радиста. Мещерин вслушивался в нарастающий гул огня на своем левом фланге. Майор Беляков там работал быстро. Командиры левого фланга донесли, что огонь немцев слабеет, но идти вперед все еще трудно. Мещерин поглядел на часы. Два танка и Невзоров должны уже подойти к челюсти дракона. В волнении он вышел наружу, поднялся из хода сообщения на накат блиндажа и посмотрел в нужном направлении, хотя он сам знал едва ли, что сейчас можно было разглядеть и понять отсюда Но Мещерин кое-что увидел и понял Вдали, где лежала челюсть дракона, засветились две немецкие ракеты, но блеска разрывов снарядов видно не было Значит, немцы оказались в недоумении и пока еще не знают, почему два их танка подошли к их дракону. Мещерин дал задачу Невзорову и его гранатометчикам на броне, не подходя вплотную к электрической высоковольтной линии, разбить ее гранатами с ближней дистанции». Машины должны подойти к дракону одновременно, но на расстоянии 100 метров одна от другой. На этом промежутке электрическая линия, оборванная с двух концов, станет неопасной для жизни. Обстрел челюсти немцами будет мало полезен для самих немцев, потому что чаще железобетонных зубов оборонит ползущих между ними людей Невзорова. Старший лейтенант Невзоров исполнял в точности свою задачу. Он сам ехал в одном из танков и слегка приоткрыл люк, чтобы лучше смотреть по местности. Однако трудно было заблаговременно разглядеть провода возле дракона. А немцы, услышав работающие моторы, упредили Невзорова и дали в воздух ракеты, ослепившие водителей И танки на скорости с включенными фрикционами рванули корпусами электрическую линию И тогда люди на машинах вторично были ослеплены молниями А танки напоролись на зубы своего дракона и стали на месте Ток мгновенно получил заземление через тела машин Людей же лишь тряхнуло, а иных на время свело судорогой. Однако метать гранаты уже не надо было, что пошло только на пользу дела. Все группы автоматчиков Невзорова благополучно миновали челюсть дракона и вышли на окраину немецкого населенного пункта. Вскоре над челюстью дракона засветились сразу четыре ракеты. Немецкая батарея ударила из одной усадьбы по пустым немецким танкам и разбила их. Невзоров заметил расположение батареи и направил туда автоматчиков, чтобы уничтожить орудийные расчеты Невзорова удивила тишина и безлюдье в этом немецком городке Должно быть немцы, прикрытые спереди драконом, считали этот городок безопасным и держали здесь только артиллерию У Невзорова не было рации, поэтому Мещерин долго не знал о его действиях Однако на поддержку Невзорову Мещерин приказал майору Осьмых выделить одну роту и направить ее в сторону Дракона между двумя танками, обеспечив движение роты разведкой. Осьмых доложил, что в лесу обнаружено три закопанных танка, и одна его рота ведет сейчас перестрелку с боевым охранением противника. «Действуйте пока так», — приказал Мещерин. «А вы сами держите связь со своей ротой, что пойдет к Дракону». «И следуйте затем за нею с остальными подразделениями, если Невзоров уже прошёл вперёд. Пора кончать задачу. Из этого леса немцы сами утром уйдут. К нам в плен». На левом фланге с прежним напряжением работала наша артиллерия. «Нельзя так долго», — думал Мещерин. «Неужели Беляков бездельник?» Вошел радист и подал мещерину записку от командира первого батальона. Огонь немцев ослабевает, батальон обошел с запада немецкую укрепленную полосу. А что нам делать со вторым батальоном, Сергей Леонидович? спросил Пулеяков. Есть у него потери. Командир Давицеса сообщал, что незначительные. Что же он еще и не начинал выполнять свою задачу, Ему ведь штурмовать надо. Артиллерийский огонь внезапно утих. Беляков позвонил Мещерину по телефону. «Товарищ командир полка, ваш командир второго просит сигналами прекратить огонь. У него, наверное, рация вышла из строя, вы его не слышите?» «Нет», — сказал Мещерин. «Прекратить огонь, товарищ майор, до нашего требования». «Есть?» — произнес Беляков. «Второй штурмует, Сергей Леонидович», — сказал довольный полуэктов. «Да», — сказал Мещерин. «А что сейчас в третьем?» Через полчаса майор Осьмых доложил, что восточный населенный пункт уже давно занят Невзоровым. А Осьмых сейчас только занял западный городок. Там был гарнизон человек в полтораста. Он рассеян нами. И еще там находились тылы пехотной дивизии, действующие против соседа слева. «Все», — произнес Мещерин, — «задача решена». Сейчас 4.30, скоро приедет генерал. 4.30 только всего... Согласился Полоэктов А я с вечера прожил так долго Как будто 10 лет прошло Как будто мы с вами постарели, Сергей Леонидович Да, сказал Мещерин Сегодня наш полк дал дракону по зубам Подполковник положил голову на карту И 10 минут спал Кротко и блаженно Как в младенчестве Потом он опять поднял голову И начал работать